ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ Прошлое лето было самым обыкновенным, пока кое-что не случилось. В августе мы с родителями только вернулись с моря, и им надо было на работу. А у меня каникулы продолжались, и мама с папой отправили меня к тете Тане. Она живет в своем доме недалеко от города. Там лес и речка. Правда, есть и многоэтажки, но это все равно почти деревня. Я там уже бывал и не раз. Даже друг у меня там есть, Ленька. Я бы мог много рассказать всяких историй про наши дела. Вот, например, как мы удили рыбу с плотика на речке. Ленька поймал такую здоровую, что никак не мог ее достать. Он тянул, и она тянула. В результате победила рыба. Так и уплыла с удочкой. А жаль, хорошая была удочка, совсем новая. Ну да ладно, не об удочке речь, а о том самом плотике. Все в поселке любят бывать на нем, хотя прекрасно знают, нырять с него ни в коем случае нельзя. Там сразу за ним сильное течение и дальше водоворот. Упадешь, пиши пропало, затянет и все. Но там все равно всегда кто-то есть. Вечером парни с девчонками сидят, закатом любуются. С утра пораньше мы рыбачим, а ближе к обеду малышня собирается. Играет там в путешественников. Раньше и мы с Ленькой на нем в Африку плавали за сокровищами. Но теперь мы уже взрослые для этой ерунды. Ну так вот, иду я как-то к лёньке Мимо речки и плотика. Иду, значит, и тут крики. Смотрю, кто-то в воде плюхается. Похоже, путешественник вывалился за борт. Здесь думать некогда. До водоворота рукой подать. Бегу из последних сил и кричу ему. Держись! А в голове страшно. Вот прыгну сейчас за ним, и нас вместе в водоворот затянет. А вдруг он в меня вцепится, и на дно пойдем. Но бегу. Думаю, если вцепится, оттолкну, а потом схвачу со спины за волосы и потащу к берегу. Прыгнул в воду, подплыл к нему. И все, как в страшных мыслях. Он вцепился в меня и ко дну тянет. Я его от себя еле оторвал и толкнул в сторону плота. А мальчишка, как не в себе, руками машет, а за плотик не хватается еще и течением его сносит, подплыл к нему снова, пихнул еще разок и на этот раз он ухватился за край помог ему вылезти и сам выбрался на сушу. Ну ты говорю и дурак, а он дрожит, дышит глубоко и вдруг как обнимет меня почти так же крепко как минуту назад в воде, но теперь уже не страшно. В общем, С тех пор Вовка мне, как младший брат. А его друзья по всему поселку растрезвонили, как мы с ним у омута плавали, и прозвали меня спасателем. А совсем недавно меня в МЧС позвали для награждения медалью за спасение погибающих на водах. «Награждаем, — говорят, — тебя, Тимофей. Не всякий отважится на такой поступок. Мы тобой гордимся». И будем рады принять тебя в свои ряды, когда подрастешь. Надеемся, до скорой встречи, коллега. Мама даже прослезилась от гордости. В общем, теперь я готовлюсь стать спасателем. А было так. Наш герой, Тимофей Перминов, живет в небольшом поселке Аркуль Кировской области. Когда произошла эта история? В июне 2017 года, когда Тимофею было 10 лет. Где это было? На реке Вятке, которая в этом месте опасна сильным течением и водоворотами. Что случилось? На берегу реки у мостков играли дети, мочили руки в воде. Один из них, восьмилетний Вова, не удержался и упал в воду. Сильное течение тут же понесло его на глубину. В это время мимо проходил Тимофей. Он услышал крики, снял одежду и бросился в воду. Когда Тимофей доплыл до Вовы, Тот так сильно схватился за своего спасителя, что потянул его под воду. Тимофей сумел высвободиться из рук Вовы и подтолкнул его в сторону берега, к мосткам, а потом еще раз, пока мальчик не зацепился за бревна. Оба выбрались на берег, правда, очень сильно устали и нахлебались воды. Чему нас учит эта история? Если видишь, что человеку в воде нужна помощь, он не отвечает на вопросы, машет руками, уходит под воду, то действуй быстро. Найди взрослых, громко зови на помощь. Бросай в воду палку, веревку или мяч. Знай, что тонущий человек может вести себя ненормально. Он не слушает и не понимает, что ему говорят. Он пытается спастись и может чересчур крепко схватиться за своего спасателя, мешать ему плыть. Это не со зла, это просто от страха.